Глава д е в я т а Работа в руках Григория спорилась. Я наблюдала, с какой легкостью он ворочает тяжелую телегу, скрепляя сломанную ось временным хомутом и прилаживая колесо на место, и думала, откуда в мужчине столько силища? Он же человека одним ударом прихлопнет, если понадобится. А мы с м о т р ё н ы й его чуть до белого коленя не довели. Бабулька сообразила наконец, что с таким бирюком шутки плохи е и притихла, пригревшись под плащом, которым мы укрылись от непогоды. Дуняша к нам на перину забралась и задремала у Матрёны на коленях. Мою одежду хоть и просушили амулетами, но чище она от этого не стала. Матвей с лошадкой в сторонке устроился. Животное и впрямь нервно реагировало на мужика. а присутствие рядом человека успокаивало. Павлина занималась багажом, перекладывала баулы с места на место, размещая на взгорке. б е с п о л е з н а е затея. Под нескончаемым дождем в поле не найти сухого островка. Я дважды звала служанку присоединиться к нам, но она отнекивалась, упрямо таская чемоданы. Григорий управился с работой минут за сорок, после чего поставил повозку на ход, закинул внутрь тяжелые сундуки и вручил нам фонарь. Пока мы загружали остальные вещи, а Матвей запрягал лошадь, мужик ушел пешком, сославшись, что до деревни недалеко и его помощь больше не нужна. Через час мы въехали на подворье заброшенного дома. Ничейных изб в р о д н и нахватало, крестьяне разбежались, притесняемые прежней властью. К себе в гости Григорий не позвал, но указал на добротное жилье из свободных, с пристроенной во внутреннем дворе баней, хозяйственными сараями и навесом со стойлами для лошадей. Матвей закатил повозку под навес, а мы поднялись по ступеням крылечка в дом, где сначала попали в сени, а после в горницу со старинной печью. Кровати в избе не предусматривалось. Люди спали на печи широких лавках, что тянулись вдоль стен, и на палате, лежанки из досок, оборудованные под потолком. Сил на обустройство ни у кого из нас не осталось, поэтому попадали на лавки в одежде и моментально уснули. Зато с раннего утра слуги развели вокруг суету, обживаясь на новом месте. Когда я проснулась, ощущая, как ломит каждая клеточка после ночи на досках, Матвей уже бочку водой наполнил и дров наколол. Павка полы протерла и пыль убрала, а Матрена растопила печку и готовила завтрак. Без таких помощников не знаю, как быстро бы я освоилась с жизнью в деревне. Тут даже желание помыться вылилось в ряд сложных приготовлений. Ни водопровода, ни отопления в доме отродясь не водилось. А привести себя в порядок жизненно необходимо. чтобы предстать перед жителями Роднина настоящей хозяйкой. Благодаря невероятным усилиям Матрены с Павкой я превратилась в ту барышню, которая накануне уехала из столицы. Волосы роскошной медной гривой легли на плечи, белая блузка похрустывала при движении накрахмаленным воротничком и манжетами, расклешенная к низу юбка приятно шуршала по полу оборками и подчеркивала изящный силуэт фигуры. Вещи не сильно пострадали, намокнув по дороге. Только перина была безнадежно испорчена, и часть посуды превратилась в черепки. Бабулька сокрушалась, конечно, подсчитывая убытки, но текущие заботы не оставили ей времени на сожаление. Ближе к обеду жаркое летнее солнце испарило влагу и высушило грязь на дорогах. Остались только озерца, Стоячей воды в низинах и овражках. Я рискнула прогуляться пешком, чтобы осмотреть окрестности и заодно взглянуть на замок. Ну или то, что от него осталось. Со мной увязался Матвей сопровождающим и Матрена, который парнишка проболтался о нашей встрече с волком. Теперь бабулька никуда меня одну не желала отпускать, как будто ее присутствие поможет, решив вдруг ночной монстр напасть днем. По центральной улице я прошлась, не встретив ни единой живой души. У меня даже возникло чувство, что тут и нет никого, кроме нас и того дикаря с окраины. Но нет, приглядевшись повнимательнее, я обнаружила присутствие человека. Обжитые дома отличались уютом и благоустроенностью, не пугали видами заколоченных окон и заросших бурьяном подворьей. Просто время для прогулки я выбрала неудачное. Мужчины работали в поле, а женщины хлопотали по хозяйству. К замку через заросший травой парк вела мощенная булыжником дорожка, по которой легко проедет груженная карета. За дорогой давно никто не ухаживал. Ее засыпало буреломом и прошлогодней листвой, но я легко представила себе, как живописно здесь было в период расцвета с чистенькими тропинками, свежевыкрашенными лавочками и беседками, аккуратно подстриженными кустарниками и деревцами. Очертания замка виднелись за скупыми просветами деревьев, и мне даже показалось сначала, что строение пострадало не так сильно, как об этом предупреждал Данияр. Однако, миновав полосу деревьев, я внезапно оказалась перед каменной аркой ворот с декоративным орнаментом. Железные прутья ограды отделяющие парк от подъездного двора, порыжели и покрылись слоем копоти. Камни тоже потемнели, напоминая о разыгравшейся меньше года назад трагедии. Ворота покосились, створки внахлёст заходили друг на друга и держались на толстой цепи, обмотанной в два ряда и скрепленной амбарным замком. Матвей подергал замок, а затем и цепь, убедившись, что они надежно закреплены. Проверили калитку, закрытую на засов изнутри, чтобы ее открыть, парнишка перелез через забор, испачкавшись в саже и копоти. Оказавшись во дворе, я с тяжелым вздохом констатировала, что замок придется отстраивать заново. Это издалека строение казалось целым, а вблизи это был обугленный скелет поверженного гиганта. Уцелели только несущие стены с почерневшими провалами окон, л е с т н и ц ы и перекрытия. Подъездная дорожка, поросшая вездесущей травой, огибала круглую клумбу со скульптурной композицией в центре и вела вокруг здания во внутренний двор. По левую сторону прежде располагались конюшни и дом для прислуги, с правой – флигель, предназначенный для благородной свиты высокопоставленных гостей. А с обратной стороны замка, уходящей вниз крутым обрывом, прежние владельцы обустроили обзорную площадку. С нее открывался великолепный вид на реку и окрестные земли. В низине угадывались корпуса фабрики, а чуть поодаль раскинулись цеха сахарного завода. Фабрика и завод – главные статьи дохода этих земель. С них и следовало возрождать пришедшее в упадок хозяйство. Сам по себе замок не приносил прибыли, значит, и восстанавливать его следовало в последнюю очередь. Я забралась на крыльцо по уцелевшим ступенькам внутреннего дворика, ведомое любопытством, однако попытка открыть двери и заглянуть внутрь обернулась неприятными ощущениями. Амулет на щиколотке запульсировал, предупреждая о присутствии темной силы. Я за пару дней настолько привыкла к амулету, что не замечала его, а тут вдруг ожил. Толкнув створку внутрь, я шагнула за порог. Браслет обжегся, будто кто-то к р а п и в ы й хлестнул. Следующий шаг дался еще болезненнее. Что тут творится? Я осмотрелась, подмечая запустение вокруг п о ч е р н е в ш и е стены и виднеющийся впереди обугленный провал. Создавалось впечатление, будто в здании бушевал ураган. «Ваша светлость! Не стоит идти дальше! Там опасно!» предостерег Матвей, сунувшийся следом. «Пол обрушится или с потолка чего-нибудь упадет, а мне потом, Матрена Савишна, голову снимет!» «Я и не иду!» отозвалась, поморщившись. «Тут вроде безопасно, но грязно слишком. Ты не мог бы аккуратно пройти вперед и посмотреть, Глубокая ли там яма образовалась? Только осторожно, — предупредила парнишку. Молча кивнув, Матвей обошел меня сбоку и робко, переступая ногами, пересек парадный холл, заглянул в дверной проем, высматривая что-то в провале, зиявшим вместо пола, а потом вдруг попятился. — Ты что-то увидел? — спросила негромко, а парнишка обернулся и испуганно приложил палец к губам. — Уходите, — произнес бесшумно и указал на дверь. «В чем дело?» – спросила также беззвучно, но послушалась и отступила к порогу. Отвечать слуге не понадобилось. В глубине дома послышалась тяжелая поступь шагов. «Здесь кто-то есть?» Присутствие посторонних в замке меня возмутило. Шаги приблизились, и в пустом проеме, куда недавно заглядывал Матвей, возникла громадная тень. Солнечный свет попадал внутрь замка через оконные провалы, но не доставал до средней части помещения. Белым днем даже малюсенькое окошко позволяло рассмотреть скрытое, а темнота дальних углов разбавлялась серыми красками. Здесь же я видела издали вспученные паркетные доски, обугленные стены, пожухлую листву и мусор. накопившийся там за девять месяцев. Однако сама яма смотрелась черным провалом, тьму которого не способен развеять ни один источник света. И вот на фоне этого вдруг загорелись две желтые точки. Послышался угрожающий рык. «Матвей, только спиной к нему не поворачивайся и медленно отступай ко мне», – предупредила парнишку. Он на подгибающихся ногах преодолел несчастные четыре метра и выскочил за дверь. Я ее захлопнула, но перед этим все же сказала зверю, «Это теперь мой замок, и я пришла на него посмотреть!» Прислонившись спиной к хлипкой преграде, я перевела дух. Бежать к воротам и дальше, через парковую аллею в деревню, не видела смысла. При желании волк легко нас настигнет, но изнутри... Больше не раздалось ни звука. Странно, почему зверь снова встретился на нашем пути? Мы ведь уже пару часов гуляем по окрестностям, а показался волк только сейчас, как будто он охранял развалины. Но отчего? Или же от кого? Чуть успокоившись, я вновь открыла дверь и осмотрелась. Животное исчезло и ничего не намекало на его присутствие. Искушать судьбу не стало. И вместе с Матвеем вздрагивающим от каждого шороха, отправилась обратно, пересекла парадный двор и приблизилась к калитке в парк, распахнув которую, вскрикнула от неожиданности. «Вы? Что вы здесь делаете?» Меньше всего ожидала столкнуться здесь с Бирюком. «Присматриваю, чтобы к развалинам не приближались посторонние». Невозмутимо ответил Григорий. «Зачем вы полезли в замок? Там опасно». Перекрытие обветшали, лаги прогнили, перезимовав под открытым небом. «Думаете, я этого не понимаю?» Справившись с испугом, сдула непокорную прядь со лба и посмотрела на мужика с вызовом. «Я и не собиралась там лазить, только взглянуть хотела на характер разрушений и понять, что потребуется для восстановления». «Ну и как, удачно?» — усмехнулся зловеще. Какое там? Внутри мы вновь столкнулись с громадным волком. Я еще понимаю, когда зверюга по окрестностям бегает. Но что ему делать в развалинах? А вы, раз присматриваете тут за порядком, должны были его видеть. Не пытайтесь этого отрицать. А я разве отрицал? Григорий пожал плечами. Волки не редкость в этих краях. Но они же... Захлебнулась возмущением. Я столько страху натерпелась. Сердечный удар едва не приключился, а вы не удосужились даже предупредить? р а с с уж о волках известно, почему вы ничего не предприняли, чтобы прогнать зверюк. Выходит, нарочно приваживаете их, чтобы они выполняли вашу работу, как вы можете? А если тварь нападет на крестьян, тут до деревни рукой подать? Местные жители обходят замок стороной, звери их не трогают. И вам я бы посоветовал держаться от развалин подальше. А лучше бы уехать туда, откуда приехали. Условия жизни здесь не подходят изнеженным барышням. Выразительным взглядом, оценивающим и даже наглым, мужик прошелся по моей фигуре. Да что вы говорите? Держите свои советы при себе. Никуда я отсюда не уеду. Запущу завод, восстановлю фабрику и заново отстрою замок. Но прежде почищу окрестности от волков. И если вы не способны справиться с этой задачей, значит, найму тех, кто справится. Гордо встряхнув головой, я обогнула могучую фигуру Бирюка и направилась к деревне. Однако и двух метров не прошла, как споткнулась, а с п р я т а в ш и я с я в сплетении травы корень. Я же смотрела под ноги, ничего такого там в помине не было. «Откуда только этот злосчастный корень взялся?» Я шлепнулась, вскрикнув, и с х в а т и л а и ь за лодыжку, которую неудачно повредила при падении. «Опять! Ваша светлость! Что ж вы так неаккуратно?» бросился ко мне Матвей. «Не ушиблись? Не поранились? Обопритесь на меня, я помогу подняться!» «Подожди, я, кажется, ногу повредила», признала нехотя, ощупав моментально распухшую конечность. Ты лучше сбегай за повозкой и попроси Матрёну, чтобы амулет целительский с собой прихватила. — А как же вы тут? Опасливо оглянувшись на Григория, парнишка гулко сглотнул и добавил шепотом. — Одна! Вдруг зверь вернётся? — Я справлюсь. Днём не так страшно. Ты только не задерживайся нигде и возвращайся побыстрее. — Отставить повозку! — вмешался в наш разговор Григорий. — Давайте посмотрю, что с ногой. Мужчина присел на колени и неожиданно невесомыми прикосновениями ощупал мою лодыжку. Хм, действительно вывих. Покачал головой, а после, без предупреждения, как дернет! У меня слезы из глаз брызнули от боли, а мужик подался вперед, подхватил меня на руки и поднялся. Охнув от неожиданности, невольно вцепилась руками за его шею. чтобы не упасть. Вряд ли Григорий бы меня выронил, но так на самом деле удобнее. Но он же не собирался нести меня всю дорогу. Пусть даже держал с таким видом, словно я ничего не вешу. Отпустите. Вплотную прижиматься к дикарю я тем более не планировала. Зачем же утруждаться? Я не просила. Матвей сходит за повозкой и доставит до дома. Ваша светлость, иногда люди помогают другим, потому что могут. И вовсе не нужно об этом просить. Вчера же вы не побоялись ночью в дождь отправиться за помощью. Вблизи оказалось, что от Бирюка веет лесом и скошенными травами легкие нотки горькой полыни в сочетании с древесной каменью. Клеем, образовавшимся из застывшего сока деревьев, приятно будоражили обоняние. Одежда, хоть и поношенная, но чистая, пахла хозяйственным мылом, а в карих глазах с хитрым прищуром плескалось человеческое участие и желание помочь. Только губы, чуть полноватые, обрамленные короткой бородкой и аккуратными ржеватыми ы усами, изгибались в насмешливые улыбки. «Потому что не оставалось другого выхода», – пробурчала упрямо. «Я предпочитаю свои проблемы решать сама». «Решайте, кто ж вам запретит!» Изумился Григорий, взметнув густые брови вверх. «Но глупо рисковать собственным здоровьем, когда о помощи нужно лишь попросить. Или гордость не позволяет!» Я поджала губы и отвернулась, испытывая дискомфорт. Убрала ладонь с мужского плеча и скрестила руки на груди. «Во мне килограмм шестьдесят будет! Пусть тащит, если приспичило!» А Григорий и тащил, размашисто шагая по аллее парка. И по закону подлости, когда мы вошли в деревню, то наткнулись на толпу местных жителей. «Вы не могли бы подойти поближе и посадить меня вон на ту лавочку», попросила Бирюка, увидев удобное место для переговоров, возле которого так удачно собрались крестьяне. — Сначала надо целительским амулетом воспаление снять и тугую повязку с мазью заживляющей наложить, — возразил мужик, — а мужичье никуда не денется, подождет. — А чего это ты, Гриня, ее светлость на руках несешь? Неужели в носильщики нанялся? — Правильно, телег-то не везде пройдет, а дорог, считай, нет. Нам навстречу поспешил. Жилистый старикашка с крючковатым носом и кустистыми островками посидевших волос, торчавших из-под шапки. г л а в н ы й убор любопытный житель тут же стащил с головы и, неловко сминая в руках, поклонился. Доброго здоровья, в а ш светлость! Здравствуйте, а вы? Харитон я, с т а р о с т о р о д н и н с к и й по всеобщему выбору и голосованию. Мы вот услыхали, что вчерась вы к нам прибыли. Вот и хотели засвидетельствовать почтение. Здравствуйте. Приветствовала всех. Меня зовут Ярослава Елизаровна Ольбранская. Вкратце описав, что намереваюсь заняться восстановлением доставшегося от супруга наследства, я выразила надежду, что и жители Роднина желают улучшения собственного благосостояния, и для этого потребуется их посильная помощь. Первым делом я хотела получить полный отчет от старосты, сколько людей проживает на моих землях, чем они занимаются, их статьи доходов и расходов, какое количество домов и наделов пустует. Следующим пунктом требовалась информация о фабрике и сахарном заводе, количество рабочих мест, список необходимых специалистов, бухгалтерия, техническая документация, а также сведения о прежних мастерах, занимающихся отладкой технологических процессов. Нечего и думать, что сразу разберусь в тонкостях управления. Поэтому я хотела сначала найти грамотных специалистов, которые помогли бы в этом. Так ведь разъехались люди-то. Харитон задумчиво почесал затылок. город подались. Часть к соседям на поклон пошла в поисках лучшей доли. А те, что из сел соседних, по домам рванули. Вся информация у княжеского управляющего хранилась. Убег же и р а т а книги бухгалтерские комитетчики забрали. «Гриня, ты ж в курсе, кто сбирал?» Обратился к Бирюку, который притих в сторонке, изображая, что разговор его не касается. «И п р о й д о х у Ждахова» вместе с искорями выслеживал. л ч е о молчишь-то? Говори уже, чем подсобить можешь?» Скажу, что нечего тут из пустого в порожнее переливать. Ее светлости о собственном здоровье вначале позаботиться нужно. Хмыкнул б и р ю к и указал на мою ногу, ноющая боль в которой не давала сосредоточиться. Харитон, ты задание получил? Уточнил у староста и, когда тот кивнул, прикрикнул. Вот и иди, выполняй. Вам заняться, что ли, нечем? Обвел взглядом столпившихся вокруг крестьян. Марш по домам. А ты чего тут уши развесил? И Матвею прилетело, который с важным видом пристроился за моей спиной. Бегом за целительским амулетом и домашних предупреди, что у ее светлости неприятность случилась.